Глава двадцать четвертая «Мам, ну тебе хоть лучше?» «Да как сказать, Ритонька? Ты же знаешь, мое состояние полностью зависит от твоего», слабо отозвалась Эльвира Борисовна. «Ну как там у вас со Славочкой?» Рита помолчала, выбирая правильный ответ. Ей не хотелось тревожить мать неосторожными и поспешными словами. «Мам, мы с ним еще не разговаривали на эту тему». С замиранием сердца Рита прослушала тяжелый и протяжный материнский вздох. «Но ты не волнуйся, все будет хорошо». «Когда будет?» — живо поинтересовалась Эльвира Борисовна, перестав вздыхать. «Хотелось бы как можно скорее, Ритонька. Ты видишь, в каком я сейчас состоянии, доченька?» «Лет-то мне уже столько, что! Как бы мне хотелось увидеть тебя счастливой невестой до того, как я умру!» «Прекрати, мам!» — прикрикнула Рита, тут же оборвав свой возмущенный вопль. Далее она уже говорила мягко и тихо, словно убаюкивала ребенка, и разговор матери и дочери закончился на мирно-позитивных нотках. Тему беременности они обе старательно обходили стороной. И если для Эльвиры Борисовны беременность дочери была не более чем досадным препятствием на пути к счастливому браку, то для самой Риты это была и безграничная радость, и повод для нарастающей тревоги. С Аркашей с того самого дня Рита больше не виделась. Более того, она не отвечала на его звонки и сообщения. Нет, это была не обида на человека, обманувшего ее. И даже не разочарование. Резко оборвав с ним отношения, Рита почувствовала даже своего рода мазохистическое облегчение. Интересы других людей оказались не задеты. Облегчение, однако, не принесло желанного покоя измученной душе. Рита чувствовала себя потерянной и жалкой словно заблудилась в ослепительно-солнечный летний день в лесу. О том, что Аркаша приходил в школу искать ее, она узнала от Альбинки. Та позвонила сама и в спокойной, свойственной ей манере рассказала, что вся школа обсуждает этот его поступок. «Сама понимаешь, слухи у нас быстро расходятся», — виновата добавила она. «Ты не переживай, Рит. Поговорят и забудут, помяни мое слово. Забудут сразу, как только случится что-нибудь интересное. Все наши в учительской прямо изошлись. Удивляются, чем это ты его привлекла. Рита печально улыбнулась. Ну что ж, это они еще не все новости знают, сказала она. И внезапно рассказала Альбине все. Про маму, про Софийку, про законную жену Лиану. Слова и слезы рвались из Риты, словно прорванный гнойный нарыв. Она спешила рассказать внимательной слушательнице все, объяснить каждый свой поступок. «Я ни в чем не виновата», — кричала каждое ее слово. К счастью, Альбина никогда не становилась прокурором, выслушивая откровенные истории. Ей вообще к ним было не привыкать. «Рит, успокойся». «Ты ни в чём не виновата», — мягко сказала она. «Не надо оправдываться передо мной. Я хорошо знаю тебя и верю, что ты никому не можешь причинить зла. Вот только не понимаю одного. Почему ты ему-то не расскажешь? Мне кажется, он должен знать правду». «Потому что это будет похоже на шантаж», — выговорила Рита. Слова закончились, словно опрокинулась огромная бочка с водой. На смену этому пришли усталость и отрешенность. Это заставит его колебаться, делать выбор, а я никаких условий ставить ему не хочу. Я слишком люблю его, так что я уже сама приняла решение. Завершив разговор, Альбина убрала телефон и крепко задумалась. В силу профессиональной этики она не могла грубо вмешиваться в чужие взаимоотношения и копать там, куда ее не приглашали, тоже не представлялось возможным. Но сейчас она чувствовала, что без ее активных действий здесь не обойтись. Возможно, это будет грубо и непрофессионально. Но зато в результате, возможно, она спасет кому-то жизнь. Поколебавшись немного, она вытащила пухлую записную книжку и нашла нужный номер. Сейчас необходимо задействовать все связи в личных интересах и включить всё своё обаяние и актёрское мастерство, чтобы быть наиболее убедительной. Алло, консультация? Здравствуйте. Свяжите меня с заведующей, пожалуйста. Алло, Вероника Валерьевна, это вы? Даже не знаем, как благодарить вас. Заведующая подобострастно заглядывала в глаза Серёги. «Такой щедрый подарок! Мы даже не ожидали!» Там еще подгузники для тяжелых. Сереге отчего-то было неловко. Он открыл дверь новенькой газели. И удивленному взору заведующей предстали большие коробки с подгузниками, детские книги в связках и яркие мягкие игрушки с бирками. «Костя, помоги разгрузить!» – деловито велел Серега водителю. Вы покажите, куда нести, сейчас ребята у меня все перетаскают. Ой, да что же это? Это из бюджета, что ли? Про нас-то город редко вспоминает. Все пишу им, пишу, — залепетала заведующая в волнении. Да-да, я и забыла, что вы по своей инициативе. Спасибо вам огромное. Вы не представляете, что для нас значит эта помощь. Кстати, ребятишки для вас концерт приготовили, а потом чаепитие будет. «Так что прошу!» «Да не стоит, Лариса Владимировна!» Стала отказываться Серега. «Детишки-то не цирковые зверьки, которые... которые...» Он запнулся на полуслове. К ним быстрым шагом приближалась девушка в джинсах и легкой курточке нараспашку. Темные прямые волосы были собраны в высокий хвост. В добрых карих глазах пряталась легкая грустинка. Грусть человека, жизнь которого при всем желании нельзя было назвать легкой, который видел в своей жизни много всякого. «Мила, давай помогай, бери коробки поменьше», приказала заведующая, не замечая откровенного замешательства Сереги. «Это Милочка, кстати, палочка-выручалочка нашего интерната. Ее тут малыши мамой называют, очень любят своих подопечных». Спасибо вам за подарок. Девушка серьезно, по-мужски пожала руку оторопевшему Сереге. Мы теперь будем мобильные и в город сможем съездить и на экскурсии, и в кино. Да, Лариса Владимировна. С непонятным нажимом спросила она у заведующей. Та часто закивала головой. Конечно, как только водителя найдем, так сразу и. Ну, давай, не стой, помогай! Девушка опустила глаза. И Серёга успел заметить, как во взгляде у неё пляшут маленькие чертенята. Она схватила самую большую коробку с подгузниками и легко понесла её, отмахнувшись от помощи водителя Кости. Застыдившись своей праздности, Серёга тоже взял пару коробок и понёс внутрь, не обращая внимания на протестующие возгласы заведующей. Что и говорить, такие самостоятельные девушки ему на пути еще не встречались. Не стоять же столбом, пока слабый пол коробки таскает. Серега робко вошел за заведующей в просторный зал и... едва не выбежал обратно от неожиданности. Отовсюду на него смотрели детские внимательные глаза. Глаза не по годам взрослые. Глаза поживших грустных старичков. «Что это с ним?» Испуганно спросил Серега, глядя на мальчика, мерно раскачивающегося из стороны в сторону, обхватив себя обеими руками. «Это Петя. Три месяца у нас!» Шепотом разъяснила Лариса Владимировна. «Прибывание для многих здесь большой стресс. Вот они таким образом успокаивают себя». Петя еще имеет шансы на усыновление. «А вот некоторые обречены», — сказала она, тихо отводя глаза. Обреченных здесь было много. Кто-то передвигался с большим трудом, кто-то просто смотрел в потолок, пахло отчаянием и полной безнадегой. «Концерт в 15.00», — напомнила Лариса Владимировна. Серёга почти с облегчением проследовал за ней. Как вдруг его внимание привлекла необычная сцена. Мила, склонившись над девочкой в коляске, безуспешно пыталась вложить ей в ладошку игрушку. Девочка произносила отдельные звуки, напоминающие человеческую речь лишь отдалённо. «Да, Лиза, это зайчик. Смотри, какой пушистый!» «Что ты говоришь?» «Да, ушки у него длинные, правильно, а хвостик коротенький, да, и мягкий какой, смотри!» И она пощекотала кончиком пушистого хвоста бледную щёчку. Девочка, замерев на мгновение, неуверенно рассмеялась, будто в пасмурный день из-за облачков выглянуло солнышко. Серёга, боясь выдать своё волнение, Молча наблюдал со стороны. Заметив его присутствие, Мила подошла к нему. «А она...» «Это навсегда?» — спросил Серёга, всё ещё глядя на Лизу. Та осторожно гладила подаренного зайчика. Мила тяжело вздохнула. «Любовь творит чудеса!» — не в ответила она. «В семье её реабилитации пошла бы гораздо быстрее. А вы...» «У вас что-то случилось?» «С чего вы взяли?» — небрежно ответил Серёга. «Пытливые глаза девушки работали лучше рентгеновского аппарата». «Ну, такие подарки обычно делают те, кто потерял кого-то очень близкого», — пояснила Мила. «Или замаливают грехи прошлого. Так что вас привело сюда, если не секрет?»